А потом пошел разговор ни о чем. Пацаны вспоминали эпизоды последней операции и даже показывали их в лицах. Серега ржал и требовал уточнений. А я наконец понял, что за странный запах был во время допроса первой группы диверсантов. Тогда было не до посторонних вопросов, поэтому я только крутил носом и косился как на пленников, так и на своих людей, подозревая их в крайней несдержанности. А оказалось все просто. Маратовский язык Когда увидел вылетающее на него из кустов пестроленточное ничто, попытался встать, при этом не прекращая того процесса, из-за которого приходил к ручью. Шах его спеленал, штанишки пленному подтянул, но вот о их содержимом даже не догадывался, до тех пор, пока колонну аковцев не погнали к подъехавшему подкреплению. К тому времени слегка пришедший в себя поляк просто не выдержал дискомфорта и слезно взмолился разрешить ему выгрести неожиданный багаж. Я уже умотал встречать НКВДшников, поэтому весь этот цирк пропустил. Зато сейчас наконец стало ясно, что у меня вовсе не было обаятельных галлюцинаций. Просмеявшись, налили по второй. Потом был третий тост. Потом слегка захмелевший Женька, видя-ка с каким аппетитом Искалиев наворачивает мясо, завел волынку по поводу мусульмана-свинины. Жан, слушая его речь, только улыбался, не переставая жевать. А Гек, который к этому времени тоже слегка осоловел, подняв палец, выдал перл. «Козырев, не надо так явно демонстрировать свое незнание предмета. Да будет тебе известно, что в Коране сказано о том, что воинам в боях и походах можно трескать что угодно, лишь бы силы не потерять». Даурен от такой неожиданной трактовки священной книги хрюкнул и закашлялся. «Все опять заржали, а я посоветовал Лёшке после войны двигать в пророке». Тебя за такие идеи весь продвинутый мусульманский мир будет на руках носить. А если бойцу еще и вино пить разрешишь, то в армии от добровольцев отбоя не будет. После этого пошел теологический спор по поводу, а есть ли у людей действительно послабление по жратве в жесткой исламской культуре. Предмета толком никто не знал, кроме особо умного Гусева, который после Халкингола почти год служил в Средней Азии и провентилировал этот вопрос с одним моллой – Мулла попутно подрабатывал резидентом английской разведки, поэтому разговоры в камере у них были долгие. И как резюмировал Серега, «Почти месяц с ним возился, пока всю агентуру в районе не высветил. Заодно и в вопросах ислама соображать начал. Поэтому говорю, хрюшку правоверному кушать можно, но только в случае опасности голодной смерти. А так как мы здесь все...» Он покосился на меня и поправился. Но или почти все...» «Коммунисты и комсомольцы, то вопросы религиозных ограничений в продуктах питания нас не касаются. Так что, Жан, жуй смело». Искалиев показал в улыбке удивительно белые зубы и ответил. «Я и ем. Пока вы тут спорили, я почти все съел». «Как?» Наши проглоты при этом известие моментально вышли из блаженной расслабленности и, подскочив, уставились на стол. Гусев, улыбаясь, глядел на веселящихся Салабонов, а потом кивнул нам с Маратом. Поняв его кивок, мы поднялись, и я, поправляя гимнастерку, приказал пацанам. «Мы с Шахом пойдем, командира проводим, а вы здесь еще посидите, и через час отбой!» Увидев, что меня поняли, вышел вслед за генерал-майором из палатки. После чего, отослав водителя в наше расположение, мы загрузились в Виллис и, отъехав метров на 300 от лагеря, тормознули. Выключив зажигание и повернувшись к сидевшему рядом Сереге, я спросил. «Ну, что там слышно? Не томи. Что медведь напел?» «За Рембо много чего напел, но я скажу только то, что относится к делу. Если коротко, то об истинных разработчиках операции мы можем только догадываться, так как уши, хвосты и физиономии поляков заслоняют весь первый план. И судя по показаниям языков, все это дело было чисто польской инициативой». «Ойли!» Я в крайнем сомнении покрутил носом. Ты еще скажи, что агентуры Дифензива весь Кремль напичкан, и именно они добыли сведения о приезде Верховного. Гусев хохотнув поправил: Во-первых, Дифензива это польская контрразведка, а не разведка, а во-вторых, она сама ликвидировалась еще в тридцать девятом с приходом немцев. Но твой сарказм мне вполне понятен. Просто сейчас я озвучиваю не наши предположения, а запрокаталированные показания пленных. Так вот, по словам Зарембы, общее руководство операции осуществлял Лех Шиштинский. Рык! Он самый, и именно от него Медведь получал все указания. Хоть черт! Я сплюнул. Чего же он сам-то не пошел? Вот уж был бы пленный так пленный. Всем языкам язык. Поэтому, видно, и не пошел. Но и Медведь, он ведь тоже не просто так погулять вышел. Как-никак не последнее лицо в диверсионном отделе армии Краевой. Так что знает этот человек действительно много». Сидящий сзади Марат предположил. «Выходы на резидентуру?» Гусев кивнул. «И не только. Хотя это уже забота ребят из контрразведки. А в продолжении нашей темы скажу, что правая рука Шиштинского, Михась Кральчик, 10 дней назад передал группе «Медведя» последние указания и немецкие минус ОВ. «А где поляки их взяли?» «Как передал?» Задав одновременно с Шахом свои вопросы, мы переглянулись, а командир, доставая сигарету, сказал «Отвечаю по порядку. Откуда взялись эти боеприпасы, Заремба не знает. Тут уж можно только предполагать. И по этим предположениям, мины, скорее всего, попали сюда из Югославии. По нашим сведениям, в начале этого года гитлеровцы хотели втихаря их использовать против одной из частей армии «Тито». Но югославы немцев опередили и разгромили дивизион задымления до того, как он вышел на позиции. Разгромили и ушли, так как к месту боя стали подтягиваться основные силы фрицев. Предположительно, тогда партизанам удалось захватить несколько мин с боевыми ОВ, как доказательство намерений немцев их применить. С доказательствами что-то не получилось, и следы боеприпасов тихо затерялись. Но так как часть тамошних партизан плотно курировалась англичанами, то вполне может быть, что сейчас нам достались именно те самые единицы химического оружия, что Югославы захватили в том бою. Во всяком случае, это наиболее реальное предположение, так как ни о каких удачных нападениях на склады с химическими ОВ мы не слышали. Я фыркнул. Как же, реальное! Где Польша, а где Югославия? Проще допустить, что эти мины уже не знаю какими путями достались полякам давно, А сейчас они наконец решили их использовать И хранились эти боеприпасы Точно где-то не очень далеко А ты Югославия Сам подумай Тут ведь скорость доставки очень важна Лошадьми их с Балкан переть Да еще каждого куста опасаясь Это чуть ли не месяц пути получится Так что твоя идея не играет Пару секунд обдумав Следующий вариант добавил Из самолета химическое оружие Скидывать тоже не фонтан Слишком опасно Это ведь не патроны в цинках. Такую штуку как не упаковывай, никто гарантии не даст, что от удара она не начнет травить. Гусев, хмыкнув, ответил. Про самолет ты правильно сказал. Нельзя сбрасывать. Поэтому и использовали шторх. Тебе эта машинка хорошо известна. Как он добирался до нашей территории и где дозаправлялся, пока неизвестно. Но люди медведя встретили его в 50 километрах южнее Львова. А потом, перегрузив мины на лошадей, дозаправив да самолет привезенным горючим и получив последние инструкции, они выдвинулись в сторону ровно. Кстати, ишаки, которых добыли тут же, на месте бывших боев, доставляла до места третья группа. Еще неделю назад они прикатили установки и, замаскировав их в гроте, ушли обратно в Польшу. Выслушав Гусева, я закурил и, сплевывая табачные крошки с языка, с чувством сказал вот козлы!» И где они только этот шторик добыли? Самолеты ведь на каждом углу не валяются, даже такие маленькие. Вот голову даю на отсечение, что без англичан здесь не обошлось. Да что там, скажу больше. Именно лайми все это и придумали. У поляков на такое ни ресурсов, ни связей бы не хватило. Что вообще-то Заремба по этому поводу говорит? Неужели островитяне нигде не проявились? Серега покачал головой и по слогам ответил. Нигде! В Ми-6 не дураки сидят, чтобы светить себя в столь щекотливом деле. Захваченные исполнители знают только своих руководителей – поляков. Больше ни одного иностранца в поле их зрения не мелькало. А тому же Рыку на известность глубоко плевать. Одним тарактом больше, одним меньше уже роли не играет. Ему по-любому расстрел светит. И польское правительство в изгнании тоже хорошо устроилось, когда официально объявило – что Шиштинский вышел из их подчинения и теперь является самостийным борцом за дело Речи Посполитой». Марат возмутился. «Но ведь это не так. Рык как был, так и остался одной из самых крупных фигур армии Краевой». «Официально нет. Поэтому мы даже не можем выразить протест правительства Миколайчика». Я, перегнувшись сиденья и затушив окурок о крыло джипа, кинул бычок в сухую траву на обочине и непримиримо пробурчал». Какой там нафиг протест? Они им только подотрутся. И причем тут Миколайчик со своей сворой, когда мы отлично знаем, кто за всем этим стоит? Будь моя воля, я бы взял одну из этих мин и в оригинальной упаковке отправил этот подарочек жирному английскому премьеру. Таймер поставил бы и обязательно записочку приложил. Вернуть отправителю, чтобы прочесть успели. Командир вздохнул. «Мы не знаем, только можем догадываться, кто является вдохновителем акции. А это совсем разные вещи. Без доказательств все наши догадки яйца выеденного не стоят. А доказательств в таких делах обычно не бывает». Марат сзади хмыкнул. «Да и вообще, вся твоя идея мелодраматизмом отдает. Ведь сам говорил, хочешь стрелять – стреляй и нечего болтать». А то получается, как в том трофейном фильме, где бандит, поймав главного героя, долго перед ним распинался, пока не получил пулю в лоб из маленького припрятанного пистолета. И вообще, почему ты настолько уверен, что это англичане затеяли? Может, все-таки немцы, а? Повернувшись назад, я взглянул на напарника. Да потому что слишком много именно немецких следов должно было остаться. И мины, и оружие, и следы сапог, и обертки от сухпая. «Да ты сам вспомни, о чем за бы вопил, пока я ему челюсть не сломал». Так что немцами здесь и не пахнет. Даже если предположить дикость, и это все фрицевская провокация с целью рассорить СССР с Англией, то почему в ней участвует известный член АК? Или медведь должен был после залпа оставаться на месте и сдастся советским солдатам, чтобы озвучить свою версию? Он что, похож на самоубийцу? И это, во-первых... А во-вторых, пленный на допросе почему-то ни слова не сказал про англичан, а как раз говорил лишь о польском участии. Шах на этот спич только руки вперед выставил. «Ты что, Илья, я ведь не всерьез спросил. Оно ведь и понятно, что немцы тут ни при «Не всерьез, не всерьез!» – шутник выискался. «Вот, шутимся, пока ангела своего не добьются. Что тогда делать будем не мое мнение...» Дождаться, когда вся их великосветская свора где-нибудь соберется, да хоть в гольф поиграть, и лупануть по ним со всей пролетарской ненавистью. Вот что надо делать, а не разные доказательства выискивать. Они ведь просто так не угомонятся. Гусев, а ты-то чего молчишь? Командир усмехнулся. А чё зря воздух сотрясать? Хотя, честно говоря, идея с запиской мне лично сильно понравилась. Конечно, без всякого часового механизма. Но вот мина, перевязанная ленточкой в кабинете у Черчилля, будет смотреться очень хорошо. И записка будет в тему. Такой намек проберет премьер-министра до самых печенок. Но это не нам решать. Хотя твои мысли я озвучу. После этих слов командир потянулся, поправил фуражку и уже другим тоном сказал. «Ладно, интересные вам результаты операции я озвучил. А сейчас слушайте приказ на завтра». В 12.00 личному составу спецгруппы Ставки приказываю собраться возле штаба летной группировки. Форма одежды?» Гусев оглядел нас и, вздохнув, продолжил. «Но хоть подворотнички-то свежие пришейте, ну и сапоги почистите». Я удивился. подшиву у нас и так чистая, ведь только после бани. А к чему этот припораженный сбор?» Командир коротко ответил. «Приказ наркома внутренних дел». «Завтра в районе 13 часов Калычев прибывает на аэродром и желает видеть всю группу в составе встречающих его людей». «Ну, Иван Петрович, встречать это мы всегда с радостью. Глядишь, последние новости расскажет. А может, даже спасибо скажет за труды наши ратные». И прекратив слегка ерничать, спросил уже серьезно. «Че он приехать-то решил?» Гусев пожал плечами. Не знаю. Генерал-полковник три часа назад позвонил и сказал, что завтра прилетит и чтобы мы его встречали. Зачем и почему он не рассказывал. Да что там гадать. Ругать нас вроде не за что, и это главное. А остальное выяснится в процессе встречи. Поэтому сейчас давай заводи и поехали обратно. Завтра, чувствую, будет напряженный день.